Глава 7. В тот день, когда на выходе с этапа произошло столкновение конвойного офицера с арестантами из-за ребенка, Нихлюдов, ночевавший на постоялом дворе, проснулся поздно и еще засиделся за письмами, которые он готовил к губернскому городу, Так что выехал с постоялого двора позднее обыкновенного и не обогнал партию в дороге, как это бывало прежде, а приехал в село, возле которого был полуэтап уже сумерками. Обсушившись на постоялом дворе, содержавшемся пожилой, толстой, с необычайной толщины белой шеей,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 Конвойные офицеры все, несмотря на то, что переменялись, все одинаково не допускали Нихлюдова в этапное помещение, так что он больше недели не видал Катюши. Происходила эта строгость от того, что ожидали проезда важного тюремного начальника. Теперь же начальник проехал. Не взглянув на этапы, и Нехлюдов надеялся, что принявший утром партию конвойный офицер, разрешит ему, как и прежние офицеры, свидание с арестантами. Хозяйка предложила Нехлюдову Тарантас доехать до полуэтапа, находящегося на конце села, но Нехлюдов предпочел идти пешком. Молодой малый... Широкоплечий богатырь-работник в огромных свежевымазанных похучим дегтем сапогах взялся проводить. С неба шла мга, и было так темно, что как только малый отделялся,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 Нихлюдов вслед за проводником вышел на край села в полный мрак. Но скоро и в этом мраке заведнелись расходившиеся в тумане лучи от фонарей, горевших около этапа. Красноватые пятна огней становились все больше и светлей. Стали видны пали ограды, Черная фигура движущегося часового, полосатый столб и будка. Часовой окликнул подошедших обычным, кто идет, и, узнав, что не свои... Оказался так строг, что не хотел позволить дожидаться подле ограды, но проводник Нехлюдова не смутился строгостью часового. «Эка ты, паря, сердитый какой!» — сказал он ему. «Ты пошуми, Старшова, а мы подождем». Часовой, не отвечая, прокричал что-то в калитку и остановился, пристально глядя на то, как широкоплечий малый в свете фонаря очищал щепкой сапоги Нехлюдова от налипшей на них грязи. За пальмами ограды слышен был гул голосов мужских и женских. Минуты через три зазвенело железо,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 Особенно любопытен. Он непременно хотел знать, зачем Нихлюдову нужно видеть офицера и кто он. Очевидно, чуя добычу и не желая упустить ее, Нихлюдов сказал, что есть особенное дело и что он поблагодарит и попросил передать записку. Старший взял записку и кивнув головой ушел.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 В пальто и шубки. Юбки были высоко подтыканы, а головы обвязаны платками. Они с любопытством оглядывали при свете фонаря Нехлюдова и его проводника. Одна же, очевидно, обрадовавшись встрече с широкоплечем малым, Тот же ласкательно обругал его сибирским ругательством ты ле и чего тут язвие делаешь обратился на к нему да вот проезжим проводил отвечал малый а ты чего носила молостная на утро еще велель приходить а ночевать не оставляли спросил малый что — Тебе соскакал, брехон! — крикнула она, смеясь. — Ай да, до села вместе нас проводи! Проводник еще что-то сказал ей такое, что засмеялись не только женщины, но и часовой, и обратился к Нехлюдову. — Что ж, найдете одни? Не заблудите? Найду, найду! — Как пройдете церковь? От двухъярусного дома направо второй. — Да вот вам батажок, — сказал он, отдавая Нехлюдову палку, с которой он шел, длинную, выше роста, и, шлепая своими огромными сапогами, скрылся в темноте вместе с женщинами. Его голос, перебиваемый женскими, еще слышался из тумана, когда от Пять зазвенела калитка и вышел старшой, приглашая них людова за собой к офицеру.